Подумал Везич, а умных нет. Откуда им взяться? Так что посвятить себя надо делу и как-то обходиться. Если бы не было мамы рядом, надо было бы думать о семье. А так чего мне не достает? Святозара? Да конечно мальчонка будет искалечена, но видимо ему было бы еще хуже, если бы Драгица осталась со мной, опасаясь лишить ребенка отца. Увидев сейчас эту бронзовоосую красивую женщину с круглыми голубыми глазами,еичч остро ощутил свое одиночество И то, как он вернется сейчас к себе в кабинет, будет выслушивать рапорты подчиненных, а потом поедет на ужин в германское консульство. А оттуда вернется домой, к столу, за которым будет сидеть сонная мама в чипце. Затем войдет к себе в комнату, ляжет на большую кровать и будет курить сигарету за сигаретой, вспоминая Павел прожитый день, а потом повернется на правый бок и перед тем, как уснуть, включит еще раз свет, чтобы посмотреть, не упала ли сигарета на ковер. Женщина облизывала крем по-кошачьи, как и гимназистки, и язык у нее был такой же розовый ложенный в смешную и нежную лопаточку мама учила его в детстве облизывать мороженое и показывала как должен быть сложен язык и он был у нее тогда какой-то красивой женщиной и мама тогда была молодая и очень красивая не бронзоволосая правда а темная но все равно очень красивая и он любил ходить с ней по улицам испытывая горделивое чувство когда оглядывались на неё ризич посмотрел на женщину улыбнулся и она улыбнулась ему и сказала очень вкусное пирожное обязательно закажите как называется «Августовская ночь». Но оно ведь желтое, августовский цвет, синий с зеленым. В названии не важна точность, нужно, чтобы звучно. «Хочу съесть августовскую ночь». Это весело, это запомнится. Голос у женщины был хрепловатый, низкий и на лице все время улыбка, собирающая морщинки возле глаз, которые никак не вязались с ее молодостью. Глядя на неё, Визич вдруг испытал давно забытое чувство покоя. Он понял сейчас, что покоя у него не было даже дома, возле матери потому что он и там продолжал думать о деле. И возле драгицы, которая не могла понять его, хотя и очень старалась быть ему нужной. Он все время был во власти своего дела, своих раздумий, сомнений и тревог. Но, как всякий честолюбивый и одаренный от природы человек, придавал особое значение своей роли в жизни страны, которой он служил, отвечая за ее безопасность. Во всех его размышлениях «я» было первичным, и он многократно проверял и перепроверял поступки этого твоего «я». И поэтому постоянное ощущение тревоги жило в нем «чем дальше, тем больше».